Глава шестая. И снова Крым. Выстрел оставался ненадолго. С минуты на минуту могли появиться остатки греческого флота, а Ларин не горел желанием встречаться с ними еще раз. Грозный адмирал понимал, что несмотря на давно ожидаемое нападение этой армады, которое могло сильно осложнить ситуацию в Малой Скифии, главное сражение сейчас происходило в Крыму и окрестных степях. А значит, надо было постараться довести туда как можно больше кораблей без потерь, поскольку с арматом помогали давние враги царя илура боспорные греки. А в боспорном царстве, хоть и не так много, как в самой Греции, но корабли тоже имелись. И, судя по всему, эти корабли беспокоили сейчас своими нападениями все скифские порты и даже хорошо укрепленный Херсонес, из которого илур выгнав греков, сделал одну из мощнейших военно-морских баз собственного флота в Крыму. Предавшись ненадолго воспоминаниям, Леха лишний раз пожалел, что не удалось в том давнем походе полностью сломить воспор. Тогда скифы пронеслись огненным смерчем по землям этого царства и выпустили немало греческой крови. Но славные города устояли, оказавшись не по зубам конной армии, лишенной обоза и осадных машин. Ну да ничего, мысленно пригрозил Ларин Васпорским Грекам, вцепившись в ограждение палубы и вперев свой взгляд в исчезавшие берега. Скоро я вернусь и второго шанса у вас не будет. Сотру все ваши города к чертовой матери! А корабли сожгу. Пришла пора вынести всю греческую нечисть наших крымских границ, а потом мы сюда вернемся. Ларин стоял на корме Озен Лара, наблюдая, как его выросшая в размерах эскадра покидает берега Малы Скифии. Он забрал с собой почти все корабли, которые нашел в Истре, и еще несколько снял с патрулирования Дельты, оставив там лишь беременность для переброса пехотинцев, разведки и организации сообщения между опорными пунктами. Своим приказом Илу избавил его от необходимости беспокоиться об удержании Дельта реки. Эта задача теперь была возложена на Аргима. Ларин понимал, что без большого количества кораблей дельту не удержать, но выхода не было. Из Аргима адмирал никакой, он словно родился в седле, а таксара Ларин забрал с собой. Вот и выходило, что на море командовать некому. Впрочем, адмирал был уверен, что поступил верно, в случае чего конная армия Аргима даст бой на берегу, а если надо, то и втянется в маневренную войну вдоль всего побережья, но легко схватить грекам его не удастся. Правда, они какое-то время будут главенствовать на море, но с этим пока приходится смириться. «Дайте срок», – пообещал Ларин на удивление пустынному горизонту, словно греки, испугавшись гнева Поседона, вообще решили оставить Ларина и его корабли в покое, удовольствовавшись возвратом из Одесса. «Я сюда еще вернусь и поквитаюсь за все, что вы тут натворите». А о том, что греки, дождавшись фиванцев и спартанцев, вскоре попытаются устроить тут выжженную землю, навалившись всем миром, посуху и помору, Ларин не сомневался. Просто сейчас они, видимо, зализывали раны и проводили разведку, прикидывая, с чего начать. Так или иначе, эта задержка вышла Ларину на руку. Он успел сообщить последние новости Аргиму и настроить его на правильную войну, а сам собрать корабли и выйти в море, выполняя царский указ. Впрочем, насчет места пребывания остатков флотилии греков были у Ларина и еще мысли. Одна из них крайне неприятная. «Кто знает?» – размышлял адмирал. Рассматривая морские просторы и, прохаживаясь вместе с таксаром, попал в Керемы, что, набрав ветер парусами, котка шла по волнам. «Может, они вовсе не сюда плыли и случайно на меня нарвались? Может, они дальше по морю в сторону Крыма направились и уже давно обогнали меня, не тратя сил на захват побережья?» Он поделился своими соображениями со спутником. «Может, и так...» Кивнул, поразмыслил бородатый скиф, поглаживая висевший на поясе топорик. «Хотя мне думается...» что они все еще сначала попробуют отбить Тома и побережье. Крым далеко. «Не дальше, чем отсюда, до Греции плыть», – возразил адмирал, нахмурившись. «Для них море – родная стихия. Могли уже туда часть кораблей отправить. Тем более, что отдоль берега плыть не надо. Можно и напрямик, в открытое море. Так мы их и просмотрели». «Подождем», – рассудил Таксар. «Скоро сами там будем. Все и узнаем». «Подождем», – согласился адмирал, пересчитывая свои корабли, которых набралось чуть больше двадцати из которых шесть были квинкеремами, а остальные триерами. Больше нам ничего не остается. Было ранее утро, солнце еще вязло в мутной дымке, словно не решаясь подняться на небосвод повыше. «Смотри, Вова!» – приказал адмирал, не спавший всю ночь, которую не пожелал терять на сон, потратив на сборы своей флотилии. «А я пойду вздремну. Если появится, что на горизонте, буди!» Таксар молча кивнул. А Ларин, обойдя баллисту и возившихся у нее артиллеристов, спустился по скрипучей лестнице к своему жесткому топчану. Едва отстегнув меч, он рухнул на него, даже не сняв сапоги. «Хорошо, что я взял с собой Таксара», – похвалил он себя за находчивость. «Есть на кого оставить командование». И мгновенно уснул, с наслаждением захрапев. На палубу Ларин выбрался только к вечеру. Никто его не побеспокоил за это время. Там он нашел только капитана. Таксар был где-то внизу. На палубе царила привычная походная суета но никаких особых приготовлений к бою Леха не заметил. «Ну, как проходит плавание?» поинтересовался адмирал, проследив за взглядом капитана, взиравшего куда-то вдаль. Корабль окружало открытое море, края которого уже начинали сливаться на горизонте с водой в наступавших сумерках. «Все спокойно», – отрапортовал Тимир. «Греков нет?» – уточнил Леха, изучая лицо Скифа. «С тех пор, как мы удалились от берегов, я видел лишь два одиночных корабля, шедшие нам навстречу, проговорил Тимир скрестив руки на груди, куда-то в сторону Вифинии. «Думаешь, это были греки из Боспора? Приближаясь к борту, осведомился Ларин, которому уже везде меречились только враги. «Не знаю», – покачал головой капитан, посмотрев на море. «Суда были похожи на греческие, но кто на них плыл и куда, трудно сказать. Что еще ты видел?» Не так давно справа по борту показался и затем ушел в сторону небольшой караван торговцев, примерно пять зерновозов. «Куда они шли?» Обернулся Ларин, оторвавшийся созерцания красивейшего заката, что разгорался над почти спокойным морем. Думаю, этот торговый караван плыл в сторону Калхиды. За золотым руном, что ли? Пошутил Ларин, вспомнивший вдруг греческие байки про аргонавтов. Но Тимир, похоже, не был знаком с этой историей и шутку не оценил. Он озадаченно возрился на своего адмирала, не зная, что и сказать. Ладно, не бери в голову, махнул рукой Леха. Главное, что в военных кораблей греков не попадалось. «Скажи лучше, когда в Крыму будем?» «Если идти так же, как сейчас, и погода не сменится», прикинул Тимир, посмотрев на быстро темнеющие облака, «то завтра утром можем оказаться неподалеку от берегов Херсонеса». «Давай-давай», – похвалил Геваларин, «туда и держи. Нам как раз Херсонес надо. Узнаем, где Лур, там и решим, куда дальше плыть». Таксар все не появлялся, и Леха решил в одиночестве пройтись по кораблю, чтобы хоть как-то развлечься и избодрить команду флагмана за которым в колонну по два вытянулись все остальные корабли. Увидев капитана морпехов, он приказал ему устроить неочередные учения и погонять своих бойцов, среди которых, после встречи с последней греческой триеры появилось много новобранцев. Посмотрев некоторое время на избиение младенцев старослужащими, адмирал остался доволен. Среди молодых было немало крепких ребят, да и молодыми они могли считаться весьма условно. Большинство солдат пополнило ряды морпехов, покинув все для боевых коней так что им больше приходилось привыкать к морю и палубе корабля, нежели к мечу или топору. Теперь Узенлар был вновь полностью укомплектован морскими пехотинцами. Проверив на всякий случай готовность расчета баллисты, Ларин велел привести ее в боевое положение, а затем разрядить. Адмирал добрался до носовой части корабля. Там, устроившись по соседству с резной фигурой, украшавшей корабль, Леха вновь устремил свой взгляд в открытое море, погрузившись в воспоминания о прошлой жизни. Ведь там были его родные места, Он вспомнил, как много лет назад, где-то неподалеку, они с Федором решили отправиться на морскую рыбалку из Туапсе и угодили в шторм, как им тогда показалось. А на самом деле, по воле судьбы, оказались здесь. Это было так давно, что Люхи уже казалось, что он здесь и родился, сразу став скифом. Но память ему не стерли, и бравый адмирал немного погрустил, вспомнив отца и мать, которых уже никогда не увидит, если только не провалится обратно в будущее. «Чего зря душу бередить?» произнес он слух по-русски, отгоняя эти мысли. «Теперь я скиф, и все тут. Завтра уже дома будем». Оглянувшись по сторонам, словно боясь, что его кто-то подслушивает, Варин замолчал. Затем, вернувшись в реальность и больше не найдя чем себя развлечь, он ушел с палубы, оставив общий назор за капитаном и вновь появившимся таксаром. Тимир не ошибся. На следующее утро они увидели желанный берег. Едва хорошо отдохнувший адмирал и не чаявший, что путешествие выйдет столь спокойным, Вновь вышел на сырые доски верхней палубы узунлара, как заметил вдали коричнево-желтого скалы с пестрыми вкраплениями зелени. С того дня, как он покинул этот благодатный полуостров, пейзаж ничуть не изменился. Леха узнал бы его из тысячи других. Это был Крым. «Ну вот мы и дома», – выдохнул Ларин, разглядев в далеком берегу каменные стены Херсонеса. «Еще не совсем», – услышал он голос Таксара. «Посмотрите туда!» Ларин проследил за указующим перстом, и слегка нахмурился. Не одни они спешили к стенам Херсонеса этим ранним утром. Пересекая их курс, туда же двигалось флотилия греческих триер. Они шли со стороны Боспора, и сомнений в том, чьи то корабли у адмирала не было никаких. «Значит, не дадут нам пройти спокойно в родную гавань?» – подумал слух Ларин. Ну, присмотревшись к противнику и пересчитав корабли, он повеселел. «Ну и ладно! Тимир, Таксар, готовьтесь к бою! Нам придется сходу вступить в эту войну!» «Пустим на дно корабли греков, что осмелились прийти сюда всего с десятью триерами, чтобы больше не повадно было!» И добавил, весело посмотрев на своих подчиненных. «Иллур будет доволен!» Эскадра греков заметила их слишком поздно, потому что греки смотрели совершенно в другую сторону. Ее капитан сам стремился подойти к Херсонису как можно ближе незамеченным, и был уже почти у скалистых берегов, когда позади него показались скифские корабли. Получив сигнал, флотилия Ларина развернулась в боевой строй и охватила греков полукольцом, отрезая путь в открытое море. У скифского адмирала было вдвое больше кораблей, да к тому же они были крупнее, поэтому он не сомневался в исходе схватки. «Похоже, здесь намечается неожиданный налет на гавань», резюмировал адмирал свои наблюдения. «Ну что же, я сорву этот план. Не вовремя вы ребята здесь оказались». Когда расстояние между греками, уже нацелившими свои баллисты на Херсонес, и флотилией Ларина сократилось. адмирал, словно почуяв неладное, отдал новый приказ – пяти кораблям с справа фланга выдвинуться вперед и отрезать им путь к возможному отступлению. Не успел он приказать это, как греки совершили крутой разворот и направились в обратную сторону. Их предводитель, рассмотрев наконец, что у него находится за спиной, почел благо отложить налет на гавань Херсониса до более удобного случая. Но в планы адмирала не входило так просто позволить уйти назад гостям из Боспора. «Ну уж нет!» – возопил Ларин заметив анеор греческой флотилии, развернувшейся всем строем почти у самых стен каменной крепости. «Пожаловали гости, так гулять будем!» «Открыть огонь из всех орудий!» Расстояние уже позволяло, и скифские артиллеристы, у которых солнце было за спиной, отлично видели свои цели. Конечно, греки тоже не вчера родились и маневрировали отменно, пытаясь уйти от прямого попадания. Но вовремя высланные на перерез скифские триеры уже отрезали им легкий путь к отступлению, преградив беспрепятственное продвижение, и заставив остальных греков снизить скорость, чтобы не протаранить своих. Кроме того, грекам приходилось плыть вдоль берега, подставляя свои борты под обстрел противника. Едва авангард Ларина преградил грекам путь на Воспор, протаранив две главные триеры противника, как в воздухе засвистели ядра. Скифские каменные гостинцы, вышибая за обшивки целые куски дерева, дрявили борта греческих кораблей почти в упор. Греки яростно огрызались. Над головой Ларина неожиданно просвистело ядро, миновала палубу и упала в море с другой стороны корабля, не причинив никакого вреда. «Не дрейф!» – посоветовал пригнувшимся от этого звука таксару адмирал, сам даже не шелохнувшись. «Я заговоренный. Будешь рядом со мной, ничего с тобой не случится». Таксар, хоть и был не из робкого десятка, но все же предпочел пригибаться, когда ядра пролетали мимо. Но, находясь рядом с таким командиром, у него не оставалось выбора. Приходилось играть со смертью, гордо расправив плечи. А греки и не думали сдаваться. Когда скифы перекрыли им прямой путь домой, перегородив акваторию своими кораблями, греки в ярости принялись таранить все корабли противника, до которых им только удавалось добраться. Артиллеристы Ларина вывели из строя две боспорские триеры своей прицельной бомбардировкой, прежде чем гости, вырываясь из окружения, всей массой контратаковали ближайшие корабли. На глазах изумленного адмирала состоялось подряд три тарана, из которых греки вышли победителями, существенно повредив его триеры одна из которых завалилась на борт и начала тонуть. «Черт побери!» – вырвался адмирал, глядя на это ожесточенное сопротивление. «Если так пойдет дальше, то мне не с чем будет возвращаться в Херсонис. А ну задавите оставшихся мощью квинкерем, чтобы ни одна сволочь не ушла!» Таксар, уже давно привыкший к странным выражениям своего начальника, исполнил приказ, и три квинкеремы, включая самого флагмана, Ларин пожелал лично участвовать в разгроме греков, направились к месту схватки. Массированный обстрел из всех метательных орудий, который велся по врагу до тех пор, пока противники не сблизились до таранного удара, позволил Скифом просто изрешетить две из четырех оставшихся триер, осмелившихся выступить против них. Увидев, что случилось с остальными, греки вновь передумали умирать героями и попытались сбежать. Одной из триер удалось. Она буквально соскочила с стороны скифской конкиремы, шедшей слева борта Проскочить между судами и вырваться на оперативный простор. Но другую Ларин не упустил. Таран, разогнавшегося до невероятной скорости флагмана, нашел свою цель. Раздался страшный треск, и Узунлар, словно топором, почти рассек надвоя корпус греческого корабля, даже заскочив на него, и притопив в воде. Триера, не выдержав такой нагрузки, разломилась. Но еще до того, как остававшиеся в живых гоплиты, в ярости прыгавшие по ее палубе, пошли к окну арпехи Узунлара расстреляли их с палубы своих луков. Так что, погружавшиеся в пучину части греческого корабля, были усеяны лишь телами мертвецов. «Вот так!» – заметил на это адмирал, который в порыве атаки уже был готов прыгнуть вниз на палубы Триеры, чтобы схватиться с кем-нибудь из гоплитов на мечах. «Мы встречаем незвано гостей!» А обернувшись в сторону единственной Триеры, которую удалось выскользнуть из окружения и удалявшейся сейчас на большой скорости в сторону Боспора, заметил. «Не надо ее преследовать! Пусть принесет весть о нашей победе своим хозяевам, пыло у них поубавится! А у нас есть чем заняться!» Затем последовала короткая спасательная операция, во время которой кораблями Ларина было поднято на борт не меньше сотни моряков и пехотинцев с утонувших или поврежденных судов, которые не могли двигаться дальше своим ходом. За время этой операции адмирал смог оценить ущерб и взять в плен несколько десятков греков, допрос которых лишь подтвердил, что в налете на Херсонес участвовали корабли Боспора. Порадовало Ларина сообщение одного из гартаторов, что это было одно из самых боеспособных соединений и без того не слишком многочисленной флотилии городов Боспора, вязавшейся в войну на стороне сарматов. Эти корабли пришли сюда из Феодосии и Пантикопеи. Впрочем, и сам адмирал, уничтожив 9 триер противника, остался без четырех кораблей. Пятый же был сильно поврежден, но мог передвигаться своим ходом. «Ладно, до гавани как-нибудь доберемся», решил адмирал, осмотрев в зияющие в бортах триеры пробоины от попаданий баллисты. «Недалеко осталось, а там подлатают». Запалив для острастки еще державшиеся на воде корпуса поверженных греческих триер, флотилия Ларина двинулась к Херсонису и вскоре ошвартовалась его гавани под восторженные крики защитников города. Все они уже давно собрались на стенах, привлеченные видом морского сражения, неожиданно разыгравшегося у них на глазах. «Боги прислали вас вовремя!» – воздел руки к небесам комендант города, широкоплечий бородатый скиф в озолоченной кольчуге по имени Тарман. Он лично налил вина в разолоченную чашу Ларина, отослав слуг. По всему было видно, что у него имелся разговор к внезапно прибывшему адмиралу, который являлся еще и кровным братом царя, о чем здесь никогда не забывали. «Может, и так», – снисходительно принял похвалу Леха. «Да только вы и без нас отбились бы, сил для захвата города у них равно не хватило бы». Не прошло и часа, как он развалился на широкой скамье у накрытого стола, потягивая вино в горнице трехэтажного каменного здания, оставшегося от бывших хозяев греков. Теперь здесь располагался комендант Херсониса со всем своим штабом. Я уверен, они и не собирались штурмовать город. Подавшись вперед, вдруг перешел почти на шопот Тарман, поглаживая к бороду. Их целью было другое. Этим утром к выходу готовился караван с зерном для сухопутной армии Лура, что стоит на побережье, у самого перекопа, отбивая сарматов. Большинство кораблей тоже там, и мы не могли дать этому каравану хорошую охрану. Но и Лур торопил нас с отправкой зерна, и я разрешил сделать это сегодня утром. Момент для нападения был выбран очень удачно. Если бы зерновозы вышли из гавани чуть раньше, то все пошли бы на дно или стали бы добычей грекам. «Видимо, кто-то шепнул их капитану, когда нужно прибыть», предположил Ларин, отодвигая чашу и пристально всматриваясь морщинистое и обветренное лицо собеседника. «Значит, у вас тут завелся предатель?» Торман не могнул глазом. Он поставил свою чашу на стол, отправил в рот засахарную сливу и проговорил медленно с расстановкой. Караван готовится довольно долго, Сейчас лишнего зерна нет. Сарматы нас обложили со всех сторон. И за его сбор и отправку отвечало несколько военачальников. Так что мог продать любой из них. Ну ладно. Не стал педалировать этот вопрос Ларин, переводя взгляд с лица Тармана в окно, из которого было видно такое близкое море. Найти предателя – твоя задача, а моя – побыстрее добраться до царя. Он ждет меня с кораблями. Так может быть, Алексей, мы вместе лучше послужим нашему царю, чем по отдельности? Хитро прищурился Бородач. «У меня есть зерно, но мало боевых кораблей. А тебе как раз нужно плыть к царю. Так может быть, ты согласишься заодно доставить Лору зерно?» «А почему его не отправить посуху?» Вдруг подумал Ларин, вновь переводя взгляд с моря на своего собеседника. «Зачем рисковать, отправляя зерно по морю, если царь все равно стоит у перекопа?» Армии лоры предназначается только часть зерна», – терпеливо пояснил Тарван. «Остальное нужно морем доставить в осаждённое Ольвию». «Осажденную?» не поверил своим ушам Ларин. Сарматы уже и Ольвию осадили. «Война идет по всем нашим границам», проговорил комендант херсониса «Сарматы собрали большую армию и атаковали по суше много наших городов, в том числе и Ольвию. Только до Тиры еще не добрались. Хвала богам, ни одной больше крепости еще не захватили. Царь не позволил, и в Крым не прорвались. От злости Гатар лишь пожег наши пашни вдоль берега, но сил у него еще много. «Хотят уничтожить главные верфи», смекнул Ларин словно размышляя сам с собою и пропустив мимо ушей последние слова коменданта. «Чтобы лишить Теллура флота!» «Римляне небось надоумели! С арматом наш флот без надобности, они по морю не плавают!» Во время этих размышлений адмирал застыл с куском мяса в руке, но, приняв внезапное решение, понял глаза на Тормана. «Ну ладно, уломал! Давай твое зерно, доставлю его по морю к царю под охраной своих кораблей! Но уж дальше, как он решит! Пошлет Вольвию, поплыву! А нет, кто другой доставит!» На то и царь, чтобы решать! обрадовался торман, подливая вина своему гостю. Переночевав за стенами прекрасно укрепленного города, выдержав в давние времена не один штурм с кивской армией до захвата. И, несмотря на это сохранившего почти все греческое величие в архитектуре, Ларин готов был следовать дальше. Пополнив запасы и оставив здесь для ремонта все корабли, нуждающиеся в этом, адмирал отдал приказ выступать. Осмотрев зерновозы, он узнал, что ему предстояло конвоировать в секретный порт назначения двенадцать до доверху кораблей. Ларин рассчитывал обойтись своими силами, но комендант, обрадованный таким удачным стечением обстоятельств, сделал широкий жест и прикомандировал к нему еще три с Триеры. «Все равно я собирался отправить их вместе с зерновозами», пояснил фарман, лично провожавших на пристани кровного брата Лура. «Так пусть они послужат нашему царю, как мы и хотели». «А сил-то хватит от греков на море отбиться, если опять появятся под стенами», на всякий случай уточнил Ларин оглядев находившиеся в защищенной гавани корабли, коих насчитывалось от силы шесть штук. «Мое дело сохранить город», – туманно ответил фарман теребя бороду. «А море и так нашим будет, когда сарматов прогоним и с баспором покончим. Вот вернется цель, тогда...» «Ох, не скоро он вернется», – перебил его Леха, посмотрев с высоты своего роста на коренастого, но низкорослого коменданта. «Если такие дела вокруг Крыма творятся...» «Но я передам своему кровному брату, что ты ему верно служишь и город в надежных руках». Торман слегка поклонился адмиралу, когда тот уже поднимался по сходним на борт узнулара. «Отчаливай!» – приказал капитану Ларин, в сопровождении верного таксара направляясь на корму. «Не позднее, чем завтра на рассвете, мы должны быть на месте». Когда караван зерновозов под охраной флотилии Ларина вышел из порта, оставив Херсонис позади, море вокруг было пустынным, словно эти места и не были самым оживленным перекрестком водных путей. «Уважают!» – самодовольно изрек Леха, оглядывая пустынный горизонт.